сказала Джордж и налегла на большой камень, но, конечно, не смогла сдвинуть его и на миллиметр. Понятия не имею, как Тимми мог пролезть в это маленькое отверстие, туда и кролик не пролезет. И уж, конечно, никто из нас. А меня то удивляет, сказал Джулия. Как Тимми попал к нам с внешней стороны замка? Мы же его там оставили. Так что он, наверное, обожжал вокруг внешней стены и где-то в ней нашёл небольшую дырку, через которую и пролез. Точно так оно и было, ответил Дик. Мы же знаем, стена 8 футов толщиной, и он нашёл где-то сквозной лаз и пробрался через него. Но значит этот лаз длиной во все 8 футов? Да. Это было поистине загадочное появление. И все смотрели на Тимми, а он выжидательно вилял хвостом, словно приглашая немного поиграть. Дверь за турникетом внезапно отворилась, и на пороге возникла старая женщина. "Откуда здесь собака?" крикнула она. "Немедленно уведите!" "Но мы и сами не знаем, как она сюда проникла", сказал Дик. Может быть, в внешней стене есть отверстие? Нет, отвесила старуха, ни одного. Вы, наверное, сами впустили собаку, когда я отвернулась. Немедленно её выгоните и сами уходите, вы уже здесь давно. Да мы уже собрались уходить. Мы осмотрели всё, что вы позволили нам осмотреть. Я совершенно уверен, что можно каким-то образом пробраться в башню, хотя лестница разрушена. И я позвоню в общество охраны старинных зданий и попрошу познакомить нас с теми людьми, которые осматривали замок на прошлой неделе. Это, наверное, эксперты. Да. И у них, наверное, есть подробный план, сказал Дик. И они знают все потайные ходы, подземелья, секретные помещения и всё такое, если они есть. Ребята взяли Тимми за ошейник и прошли через щелкавший турникет. «Я бы сейчас с удовольствием съела пару пончиков в булочной и выпила бы лимонаду», — сказала Джордж. «А как вы?» Все были того же мнения, в том числе и Тимми. Он сразу же весело залаял. «Тимми с ума сходит по этим пончикам», — сказала Джордж. и проглатывает их не жуя в одно мгновение. И зря. Ведь он даже вкусы их не успевает распробовать, ответила я. В прошлый раз он сразу проглотил четыре пончика, больше, чем каждый из нас. И они направились в посёлок. Идите и закажите на всех, сказал Джулиан. А я пойду разузнаю насчёт общества. Наверняка у него где-то здесь есть отделение. Он пошёл на почту, потому что там был телефон. А остальные гурбои валились в дверь маленькой булочной. Толстушка-продавщица встретила их лучезарной улыбкой. Она считала их уже своими постоянными и самыми выгодными покупателями. Да так оно и было на самом деле. Все уже привыкли за второй пончик, когда вернулся Джулия. Есть новости? спросил Дик. Да, сказал Джулиан. И любопытно, между прочим, я узнала адрес общества. У них есть отделение в 50 миль отсюда. Оно имеет дело со всеми старинными замками. Я спросил, нет ли у них недавно изданного подробного путеводителя, рассказывающего о замке Фейнайтс. Он остановился, взял пончик и откусил. И все терпеливо ждали, пока он прожуёт. Но они сказали, что у них такого подробного путеводителя нет, и что последний раз они делали обход 2 года назад. Но как же тогда те двое, что приезжали из общества на прошлой неделе, спросила Джордж. Да, именно об этом я тоже спросил, снова откусывая пончик, сказал Джулия. И вот в этом и заключается странность. Они сказали, что не понимают, о чём речь, что они из общества никого не посылали. И между прочим, кто такой я сам, что задаю подобные вопросы?